Глава Гамаш л в а а г оставил тело и книгу и пошел на звуки пения, которые привели его в благодатную церковь. Теперь голоса неслись отовсюду, из стен, пола, балок, словно само здание состояло из невм. Старший инспектор озирался на ходу, задерживая взгляд в темных углах церкви, быстро воспринимая все, что доступно глазу. Он дошел почти до самого центра, когда увидел их и остановился. Монахи вернулись. Они вереницей выходили из отверстия в стене церкви. Склоненные головы скрыты под белыми капюшонами. Руки скрещены на груди и спрятаны в широких черных рукавах, одинаковые, безликие, ни кусочка открытой кожи или волос, ничто не свидетельствовало о том, что перед ним существа из плоти и крови. Двигаясь вереницей, монахи пели. Вот так и звучали невмы, извлеченные из книги. Знаменитый хор монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лелу распевал молитвы, григорианские песнопения. Хотя эти звуки слышали миллионы, но созерцать поющих монахов могли единицы. Да что говорить, насколько было известно старшему инспектору, он первым увидел, как монахи поют в своей церкви. «Нашел их», — услышал Гамаш у себя за спиной. Он повернулся, и б а в а р с улыбкой кивнул в сторону алтаря и монахов. «Можете не благодарить». Он выглядел так, будто у него гора с плеч свалилась, и Гамаш улыбнулся, он тоже чувствовал облегчение. Жан Ги остановился рядом со старшим инспектором и посмотрел на часы. «Пятичасовая служба». Гамаш покачал головой и чуть не застонал. Какой же он глупец! Каждый квебекец, родившийся до того, как церковь растеряла свой авторитет, знал, что существует пятичасовая служба, и любой живой монах к пяти непременно придет в церковь. Это не объясняло, куда исчезли монахи, но объясняло, почему они вернулись. Где капитан Шарбонно? спросил Гамаш. «Там?» б у в у а р показал в дальний угол церкви позади вереницы монахов. «Оставайся здесь», сказал Гамаш и двинулся в ту сторону, где как раз открылась дверь и появился офицер к вибекской полиции. Шарбанно выглядел точно так же, как и сам Гамаш, придя в церковь. Взволнованный, настороженный, подозрительный и в последнюю очередь ошеломленный». Капитан ш а р б а н о увидел гамаша и кивнул, потом резво двинулся вдоль стены, огибая монахов, но не сводя с них глаз. Они занимали свои места у деревянных скамей в два ряда по обе стороны алтаря. Наконец свое место занял последний монах. Настоятель, — подумал гамаш, — он ничем не отличался от остальных в своей простой мантии под поясанной веревкой, но старший инспектор знал, что видит отца Филиппа, его выдавали манеры, движения, что-то выделяло его. «Откуда они появились?» — спросил вполголоса Шарбанно, подойдя к Гамашу. «Вон оттуда». Гамаш показал на стену. Капитан посмотрел туда, но не увидел ничего, кроме сплошной каменной стены — Он перевел взгляд на Гамаша, но тот ничего не стал объяснять, не мог объяснить. «Нам нужно выбираться отсюда», — сказал б у в у а р Он шагнул было к монахам, но шеф остановил его. «Подожди немного». Настоятель занял свое место, и пение смолкло. Монахи остались стоять, абсолютно неподвижно, лицом друг к другу. «Полицейские?» тоже стояли лицом к монахам, ждали знак от Гамаша, а он смотрел на монахов, на настоятеля, смотрел пронзительным взглядом, наконец он принял решение. «Принесите, пожалуйста, тело брата Матье». Бавар удивился, но вышел вместе с Шарбано, и вскоре они вернулись с носилками. Тут монахи одним согласованным движением скинули капюшон из головы, но остались стоять, глядя перед собой. «Нет», — догадался Гамаш, — «они не смотрят. Глаза у них закрыты. Они молились безмолвно». «Идемте со мной», — прошептал Гамаш и медленным шагом пошел по самой середине церкви. Монахи, хотя и пребывали в состоянии транса, не могли не слышать их приближения, звука их шагов. «Наверное, посторонний звук совершенно выбивает их из колеи», — догадался старший инспектор. «С момента возведения этих стен более трех веков назад никто не нарушал их службы. Один и тот же привычный ритуал, знакомый, уютный, предсказуемый, приватный». Никогда во время службы они не слышали иных звуков, кроме тех, что производили сами. До этого мгновения. Мир нашел их и проник к ним сквозь брешь в толстых стенах, брешь, пробитую преступлением. Но Гамаш знал, что не он один нарушает святость и приватность их жизни. То же самое сделал и убийца. Насильственное деяние, совершенное сегодняшним утром в саду, стало причиной многих нарушений их быта, в том числе и появление старшего инспектора из отдела по расследованию убийств. Гамаш поднялся на две каменные ступени и остановился. Он жестом велел б а в а р у и ш а р б а н н о опустить тело на плиточный полк перед алтарем. Снова воцарилось молчание. Гамаш прошел с я взглядом по рядам монахов, не косит ли кто на него глазом, и, конечно, заметил такого. Секретарь настоятеля, брат Симон. На его каменном лице застыло строгое, даже высокомерное выражение. Глаза оставались приоткрытыми. Его разум не полностью отдавался молитве, не полностью Господу. Потом Гамаш увидел, что глаза брата Симона закрылись. Гамаш знал, что это ошибка. Останься, брат Симон, с полуоткрытыми глазами. У Гамаша могли бы возникнуть лишь подозрения, но теперь появилась абсолютная уверенность. едва заметное движение век выдало брата Симона, вернее, любого крика. Перед Гамашем было сообщество людей, общавшихся между собой каждый день и в течение всего дня, не только словами. Самый крохотный жест имел смысл и значение, которые остались бы незамеченными в бурном и шумливом мире за стенами монастыря. Да и сам Гамаш — Ничего такого не заметил бы, не будь он на чеку. А сколько он уже упустил! Все монахи открыли глаза одновременно и уставились на него. Гамаш внезапно почувствовал себя выставленным на показ. Глупое ощущение. Его словно застукали там, где он не должен находиться. например, в алтаре во время службы, рядом с мертвецом. Старший инспектор взглянул на настоятеля, единственного из монахов, не смотревшего сейчас на него. Его холодные голубые глаза были прикованы к подношению гамаша, к брату Матье. Следующие двадцать пять минут... Офицеры полиции сидели бок о бок на скамье для прихожан, пока монахи служили вечерню. Вместе с монахами они садились, вставали, кланялись и садились. Снова вставали и садились и преклоняли колени. «Знал бы, поел бы что-нибудь более калорийное», — пробормотал бы Вар, вставая в очередной раз. «Монахи?» Если не молчали, исполняли григорианские песнопения. ж а н г и б о в у а р снова сел на жесткую деревянную скамью. Он очень редко бывал в церкви, иногда на свадьбах, хотя квебекцы нынче предпочитали просто жить вместе. Главным образом бывал он в церквях на похоронах, но и похороны случались все реже, по крайней мере в церквях. Даже пожилые квебекцы, умирая, завещали похоронить их без церковного отпевания, с гражданской панихидой в похоронном бюро. Воскресить их похоронное бюро, конечно, не могло, но зато оно их ни разу не обмануло. «Милостивый Господь!» — молча молился Бувар. — «Пусть это поскорее закончится!» Потом монахи встали и начали новое песнопение. «Черт побери!» — подумал Бывар, вставая на ноги. Рядом с ним встал и шеф, положив свои большие руки на спинку скамьи перед собой. Правая его рука слегка подрагивала, дрожала чуть-чуть, еле видимо, но заметно у человека столь сдержанного, стоявшего так неподвижно. Шеф не пытался скрыть тремор. Но Бавар обратил внимание, что капитан ш е р б а н н о скосил глаза на гамаша и заметил эту красноречивую дрожь. Знает ли капитан причину этой дрожи? Его так и подмывало о т в е с т и ш е р б а н н о в сторону и устроить взбучку, чтобы не пялился. Он хотел, чтобы капитан знал, эта дрожь не признак слабости, напротив. Но он не сделал этого. Он научился сдержанности у Гамаша. — Жанги, — прошептал Гамаш, не сводя глаз с монахов. Брат Матье т был регентом хора, так? — И? — Кто же дирижирует хором после его смерти? Бывар помолчал несколько секунд. Теперь, вместо того, чтобы отбывать время, слушая, как тянется бесконечное, невыносимое, скучное пение, он начал прислушиваться, приглядываться. На скамьях монахов осталось пустое место, точно напротив места настоятеля. Там, судя по всему, прежде стоял, сидел, кланялся и молился человек, который сейчас лежал у их ног. Он вел хор, л а б и р и н т о м этих скучных песен. Бывар днем забавлял себя мыслю, ь уж не собственными ли руками сотворил приор н а с и л и я над собой, забил себя камнем до смерти, лишь бы не присутствовать на очередной выносящей мозги месси. Только так инспектор удерживался от желания броситься с криком на одну из каменных колонн. в надежде, что от удара по лбу он на какое-то время потеряет сознание и не будет слышать этой тягомотины. Но теперь его жаждущий работы мозг занялся решением задачи. Гамаш задал ему хороший вопрос. «Кто дирижирует хором сейчас, когда дирижер умер?» «А что, если никто?» прошептал он после двухминутного наблюдения за монахами. «Они, вероятно, знают эти мелодии наизусть? Разве они не повторяют каждый день одно и то же?» Все эти песнопения, на его взгляд, мало чем отличались одно от другого. Гамаш покачал головой. «Я так не думаю. Песнопения меняются от мессы к мессе, от о дня ко дню». «Дни праздников, дни святых и всякое такое». «Вы имеете в виду Эт-Цетера?» Шеф слегка улыбнулся и посмотрел на него внимательнее. «И тому подобное», — сказал Гамаш. ш о т инфинитум до бесконечности». «Уже лучше». Бавар немного помолчал. «Вы разбираетесь в том, о чем говорите?» «Знаю кое-что, хотя и немного». — признал старший инспектор. — Я знаю достаточно о хорах, чтобы понимать. Они не могут дирижировать сами собой, как не может обходиться без дирижера симфонический оркестр, сколько бы раз они н и исполняли ту или иную вещь. Руководитель все равно необходим. — Разве настоятель не руководит ими? — спросил Бувар, посмотрев на отца Филиппа. — Старший инспектор... тоже остановил взгляд на высоком стройном человеке в монашеской мантии. Кто на самом деле руководит этими монахами? Вот о чем спрашивали себя Гамаш и Бавуар, когда в очередной раз поклонились и сели. Кто руководит ими в эти минуты? Раздался звон колокола Ангелус. Его низкий, сочный звук разнесся над деревьями и озером. Вечерня закончилась. Монахи поклонились распятию и гуськом двинулись прочь от алтаря. Гамаш и его люди наблюдали за этим, стоя у своих скамеек. «Взять ключ у того молодого монаха!» — Бувар показал на брата Люка. «Через секунду, ж а н г и н о лодочник...» «Если он еще не отчалил, то никуда не денется». «Откуда вы знаете?» «Потому что его одолевает любопытство», — ответил Гамаш, изучая монахов. «Ты не хочешь подождать?» Монахи спускались со ступени алтаря и, разделяясь на две вереницы, уходили из церкви вдоль стен. «Да», — подумал Бувар, стрельнув взглядом в Гамаша, — «я подожду». «Теперь...» Когда монахи опустили капюшон и подняли голову, Гамаш мог видеть их лица. Одни из них, видимо, недавно плакали, другие выглядели настороженными, третьи усталыми и взволнованными. У некоторых на лице было написано любопытство, словно перед ними разворачивался спектакль. Гамаш не вполне доверял своим ощущениям. Столько сильных эмоций рядилось здесь совсем в иные одеяния. Тревога могла выглядеть виной, облегчение весельем, глубокая безутешная скорбь часто не проявлялась никак. Те, кого мучили сильные страсти, могли выглядеть бесстрастными. Лицо не выражало ничего, а в душе бушевали эмоции. Старший инспектор оглядел эти лица и остановился на двух. Первый — молодой привратник, впустивший их в монастырь, брат Люк. Гамаш видел большой ключ на веревке поясе молодого монаха. Люк казался самым бесстрастным из всех, но он явно был расстроен, когда их впускал. Потом Гамаш обратил взгляд на мрачного секретаря-настоятеля, брата Симона. Печаль. От монаха исходили волны печали. Ни вина, ни скорбь, ни гнев или траур. Ни ира и ни илла. Чистая печаль. Брат Симон смотрел на алтарь. На двух все еще остававшихся там людей. На приора и настоятеля. По кому он так сильно печалился? По какому человеку? Или он печалился по самому монастырю? Печалится о том, что Сен-Жильбер-Антр-Лелу потерял больше, чем человека, что он сбился с предначертанного пути. Отец Филипп помедлил перед большим деревянным крестом, низко поклонился. Он остался один перед алтарем, если не считать тело Приора, его друга. Несколько секунд настоятель оставался в поклоне. «Не дольше ли, чем обычно?» — спрашивал себя Гамаш. «Может быть, ему слишком трудно снова распрямиться, повернуться лицом к наступающему вечеру, следующему дню, следующему году, остатку жизни? Может быть, сила тяжести слишком велика для него?» Настоятель медленно выпрямился. Он даже как будто расправил плечи, вытянулся во весь рост. Потом повернулся и увидел нечто, чего не видел никогда прежде — людей на скамьях для прихожан. Отец Филипп не знал, откуда вообще в благодатной церкви взялись скамьи для прихожан. Они стояли здесь, когда он появился в монастыре сорок лет назад, и они останутся здесь, когда забудут даже память о нем. Он никогда не задавался вопросом, зачем в закрытом монастыре эти скамьи. Настоятель нащупал у себя в кармане четки, его пальцы задвигались сами по себе. Четки давали ему утешение, к о т о р о м у он тоже никогда не оспаривал. — Старший инспектор, — сказал он, сходя с алтарных ступеней. Отец Филипп. Гамаш слегка поклонился. «К сожалению, нам придется увести тело». Он показал на приора, потом повернулся и кивнул Бавару. «Понятно», — кивнул настоятель, хотя прекрасно знал, что ничего не понимает. «Ступайте за мной». Он подал знак брату Люку, и тот поспешил вперед, а настоятели, старший инспектор, направились в сторону коридора, ведущего к запертым дверям. Следом за ними двинулись Бавуар и капитан Шарбано с носилками. Бавуар услышал за собой какой-то шаркающий звук и оглянулся. Монахи, выстроившись в два ряда, шли за ними, словно длинный черный хвост, «Мы пытались найти вас раньше, отец-настоятель», — сказал Гамаш, — «но не смогли». «Где вы пропадали?» «В собрании». «А где находится собрание?» «Собрание — это и место, и событие, старший инспектор. Зал для с о б р а н и й расположен вон там». В последний момент перед выходом в коридор настоятель махнул рукой на стену благодатной церкви. «Я видел, как вы оттуда появились», — сказал Гамаш. «Но мы искали дверь и не смогли найти». «Она находится за памятной плитой в честь святого Гильберта». Потайная дверь. На лице настоятеля появилось озадаченное выражение — Вопрос Гамаша немного удивил его. «Потайная не для нас», — ответил он наконец. «Все знают о ней. Тут нет тайны». «Тогда почему эта дверь спрятана?» «Потому что всем, кто должен о ней знать, известно, что она там», — ответил настоятель, глядя не на Гамаша, а на закрытую дверь впереди. а те, кому не следует о ней знать, не должны ее найти. «Значит, она скрыта намеренно?» настойчиво продолжал Гамаш. «Да, намеренно», согласился настоятель. Они подошли к запертой двери, ведущей в большой мир, и тут отец Филипп взглянул в глаза Гамашу. «Если нам...» «Понадобится спрятаться, то у нас есть где». «Но зачем вам прятаться?» Настоятель едва заметно улыбнулся. В его улыбке был намек на снисходительность. «Уж вы-то в первую очередь должны это понимать, старший инспектор. Дело в том, что мир не всегда добр». «Нам всем иногда необходимо безопасное место». «Но, как оказалось, бояться вам нужно не внешнего мира, а того, что внутри», — заметил Гамаш. «Да, вы правы». Гамаш задумался на секунду. «Значит, вы спрятали дверь в ваш зал для собраний в стене церкви». Не я ее там сделал. Монастырь воздвигли задолго до моего появления здесь. Первые монахи. Времена были другие, жестокие. Тогда монахам и в самом деле приходилось прятаться. Гамаш кивнул и посмотрел на толстую деревянную дверь перед ними. Выход в большой мир. Дверь оставалась прежней, хотя... прошли века он знал что настоятель прав в те времена когда срубили огромное дерево из которого сотни лет назад сделали эту дверь люди запирались на засов не по традиции а по необходимости реформация инквизиция м е ж д о у с о б н ы е войны в те времена католики подвергались преследованием а угроза как и сегодня нередко таилось внутри. В Европе в домах священников имелись тайные ходы. Ради возможности спастись выкапывались туннели. Некоторые спаслись в немыслимой дали, в новом свете, но даже этого было недостаточно. Гильбертинцы ушли еще дальше, пропали в одном из белых пятен на карте. Исчезли. чтобы появиться более трех столетий спустя на радио. Голоса ордена, считавшегося давно исчезнувшим, услышали сначала немногие, потом сотни, потом тысячи и сотни тысяч. Благодаря интернету миллионы людей прослушали необычные короткие записи, записи песнопений в исполнении монахов. Эти записи стали сенсацией, Вскоре григорианские хоралы в их исполнении обрели известность во всем мире, стали обязательными. Считалось, что интеллигенция, специалисты и, наконец, простые люди непременно должны слушать эти записи. Хотя голоса монахов-гильбертинцев звучали повсюду, никто их не видел, но, наконец, их нашли. Гамаш помнил собственное удивление, когда стало известно, где живут эти монахи. Он полагал, что они обретаются на каком-нибудь отдаленном холме во Франции или в Испании, в крохотном, древнем, разрушающемся монастыре. Оказалось, нет. Записи сделал орден монахов, обосновавшийся прямо у него под боком, в Квебеке, и не какой-нибудь известный орден. Не трописты, не бенедиктинцы, не доминиканцы. Нет. Обнаружение этих монахов удивило даже католическую церковь. Записи сделал орден монахов, который церковь считала исчезнувшим. Гильбертинцы. Но они нашлись здесь, в глуши, на берегу далекого озера. Они не исчезли. Они исполняли песнопения, столь древние и прекрасные, т о сумели разбудить какие-то первобытные чувства в миллионах людей по всему свету. Люди стали приезжать в монастырь, одни из любопытства, другие отчаянно ж а ж д а я обрести тот мир, что вроде бы обрели монахи. Но эти врата, изготовленные из дерева, срубленного сотни лет назад, выдержали напор и не открылись чужакам, пока не настало сегодня. Тяжелые двери открылись, чтобы впустить полицейских, а сейчас вот-вот должны были открыться снова, чтобы их выпустить. Привратник вышел вперед, держа большой черный ключ. По еле заметному знаку настоятеля он вставил ключ в скважину, легко повернул, и дверь открылась. Через прямоугольник дверного проема хлынуло заходящее солнце, его красные и оранжевые лучи отражались в спокойной, чистой глади озера. Леса уже погрузились в темноту, низко над водой кружили, перекликаясь птицы. Но гораздо более величественное зрелище являл собой перепачканный машинным маслом лодочник. С сигаретой в зубах он сидел на пристани. Удил рыбу. Он помахал, увидев открывшуюся дверь, и старший инспектор помахал ему в ответ. Потом лодочник поднялся на ноги, повернувшись обширным задом к монахам. Гамаш подал знак б у в а р у и Шарбоно, и те с носилками пошли первыми, после чего на пристань двинулись Гамаш с настоятелем. Остальные монахи остались внутри, сгрудившись у открытой двери. вытягивали шею, чтобы увидеть, что происходит. Настоятель поднял голову к небесам, испещренным красными полосами, и закрыл глаза. Не в молитве, — подумал Гамаш, — но словно наслаждаясь, получая удовольствие от этих бледных лучей, ласкающих его лицо, получая удовольствие от неровной, непредсказуемой земли, по которой ступал. Потом... Он открыл глаза. «Спасибо, что не прервали вечерню», — сказал он, не глядя на Гамаша, но продолжая наслаждаться окружающим миром. «Не за что». Отец Филипп сделал еще несколько шагов. «И спасибо, что принесли Матье в алтарь». «Не за что». «Не знаю». «Поняли ли вы, что дали нам возможность прочесть специальную молитву, заупокойную?» «Я сомневался», — признал старший инспектор, тоже любуясь зеркальной гладью озера. «Но мне показалось, что я слышал Диас и Раэ». Настоятель кивнул. «И д и с Илла?» день гнева, день скорби». «Монахи скорбят?» — спросил Гамаш. Их шаг замедлился, они почти остановились. Старший инспектор ждал мгновенного ответа, реакции потрясенного человека, но настоятель задумался. «Матье не всегда был уживчивым». Он улыбнулся своим воспоминаниям. «Да и не существует, наверное, людей всегда и со всеми уживающихся. Мы должны быть терпимыми друг другу. Вот одно из первых правил, которые мы узнаем, становясь монахами». «А что происходит, если вы нарушаете это правило?» Отец Филипп снова помолчал. Гамаш понимал, что, несмотря на простоту вопроса, ответ на него далеко не прост. «Подобное нарушение может привести к очень дурным последствиям», — сказал настоятель. Он говорил, не глядя на Гамаша. «Такое случается. Но мы научаемся поступаться собственными чувствами ради большего блага». «Мы научаемся жить в ладу друг с другом». «Но не обязательно любить друг друга», — заметил Гамаш. Он знал, что и в квебекской полиции дела обстоят таким образом. Он не любил кое-кого из своих коллег и знал, что эти чувства взаимны. На самом деле слова «не любил» были эвфемизмом. Это чувство трансформировалось из несогласия в неприязнь, потом в недоверие, и продолжало усиливаться, пока не переходило во взаимную ненависть. Гамаш не знал, во что оно будет развиваться дальше, но мог себе представить. Тот факт, что он ходил в подчиненных у таких людей, лишь усугублял ситуацию. требовал от них, чтобы они хотя бы временно изобрели какой-нибудь способ сосуществования, либо так, либо разорвать друг друга и саму полицейскую службу в клочья. Подставляя лицо восхитительным солнечным лучам, Гамаш в который раз уже подумал, что подобный вариант развития событий не исключается. И хотя в тишине раннего вечера его служебные заботы казались такими далекими, Гамаш знал, что тишина не продлится долго. Скоро наступит ночь, и лишь глупец встречает ее неподготовленным. Кто мог это сделать, отец Филипп? Они остановились на пристани, наблюдая, как лодочник и полицейский закрепляют укрытое тело брата Матье в лодке. Рядом с уловом окуня и форели и извивающимися червями. И опять настоятель задумался. — Не знаю. — Должен бы, но не знаю. Он оглянулся. Монахи высыпали за дверь и выстроились полукругом, наблюдая за ними. Брат Симон, секретарь настоятеля, вышел на два шага вперед. — Бедняга! — еле слышно произнес настоятель. — Вы о ком? «Что?» «Вы сказали, бедняга. Кого вы имели в виду?» спросил Гамаш. «Того, кто сделал это». «А кто это сделал, отец Филипп?» У Гамаша создалось впечатление, что, произнося слово «бедняга», настоятель смотрел на одного из монахов, на брата Симона, на печального монаха, того, кто вышел вперед, отделившись от остальных. Последовало несколько мгновений напряженной тишины, настоятель изучал свою паству, а Гамаш смотрел на настоятеля. Наконец отец Филипп снова перевел взгляд на старшего инспектора. — Я не знаю, кто убил Матье. Он покачал головой и устало улыбнулся. «Я и в самом деле поверил, что смогу посмотреть на них сейчас и сказать, кто это сделал, что он будет чем-то отличаться от остальных или от меня, что я это увижу». Настоятель издал смешок. «Эго! Гордыня!» «И?» — спросил Гамаш. «И ничего не получилось». — Не переживайте, со мной такое тоже случается. Я говорю себе, что вот посмотрю на кого-то и сразу же узнаю в нем убийцу. Ничего не выходит, но я не оставляю попыток. — А что бы вы стали делать, если бы получилось? — Простите, не понял. — Что, если бы вы посмотрели на кого-то и признали в нем убийцу? Гамаш улыбнулся. «Я бы не стал доверять себе. Наверное, подумал бы, что это лишь мое воображение, и потом вряд ли мне удалось бы убедить судью, если бы я сказал «я просто знаю». «Вот в чем разница между нами, старший инспектор. Вам в вашей работе нужны доказательства, а мне нет». Настоятель снова огляделся, и Гамаш спросил себя, что происходит сейчас между ними. Пустяшный разговор или что-то более серьезное? Собравшиеся полукругом монахи продолжали смотреть на них. Один из них убил брата Матье. «Что вы ищете, отец Филипп? Доказательств вам, может, и не требуется, но без знака не обойтись». «Какой знак на их лицах вы пытаетесь найти?» «Выражение вины?» Настоятель покачал головой. «Я не искал вину. Я искал боль. Вы хоть представляете себе, как он страдал, пойдя на убийство? И как он страдает сейчас?» Старший инспектор снова пробежал взглядом по их лицам, наконец посмотрел на человека стоявшего рядом с ним и гамаш действительно увидел боль на лице одного из монахов на лице отца филиппа настоятеля вы знаете кто убийца снова спросил гамаш тихим голосом таким тихим что его слышали только настоятели свежий осенний воздух если знаете то должны мне сказать Я ведь так или иначе его найду, это моя работа, но процесс ужасен, ужасен. Вы не представляете, какие подспудные страсти он может разбудить. А когда пойдет настоящая работа, она уже не остановится, пока убийца не будет найден. Если в ваших силах избавить от страданий невинных людей, я прошу вас сделать это. Скажите мне, кто он, если знаете. Эти слова снова приковали внимание настоятеля к р у п н о м у человеку, стоящему перед ним. Легкий ветерок шевелил сидящие волосы, чуть вьющиеся за ушами старшего инспектора. Но в остальном Гамаш оставался неподвижен и тверд. Его темно-карие глаза смотрели задумчиво, с добротой. И отец Филипп поверил Гамашу. Старшего инспектора привезли в монастырь. Допустили внутрь, чтобы он нашел убийцу, чего всегда и ждали от старшего инспектора, и он почти наверняка хорошо знал свое дело. «Я бы сказал вам, если бы знал». «Мы готовы!» — крикнул б а в а р с лодки. «Бон!» Гамаш еще... Несколько секунд смотрел в глаза настоятеля, потом повернулся и увидел, что лодочник держит в мощной руке шнур, готовясь запустить двигатель. «Капитан Шарбано!» — Гамаш жестом пригласил местного полицейского занять место в лодке. «Нам бы хотелось сохранить конфиденциальность», — сказал Филипп. «Боюсь, что не получится, отец». «Новость, как и всегда, будет распространяться независимо от нас», — ответил Гамаш. «Может быть, вам самому следовало бы сделать заявление». Он увидел отвращение на лице настоятеля и понял, что ничего подобного тот делать не будет. «Аревуар, старший инспектор», — сказал отец Филипп, протягивая руку. «Спасибо за вашу помощь». «Не за что», — ответил Гамаш, отвечая на рукопожатие. «Но это еще не конец». По кивку Гамаша лодочник дернул шнур, и мотор заурчал. Бувар бросил канат в лодку, и она отчалила. Гамаш и Бувар остались на пристани. «Вы остаетесь?» — недоуменно спросил настоятель. «Да». Мы остаемся. Либо я остаюсь с убийцей, либо вся наша работа теряет смысл. б у в у а р стоял рядом с Гамашем, и они вдвоем наблюдали, как маленькая лодка бежит по бухточке, залитой лучами заходящего солнца, и исчезает за поворотом. Двое полицейских оставались на пристани, пока не стих звук двигателя. Потом... Они повернулись спиной к большому миру и последовали за фигурами в мантиях в монастырь с е н ж е л ь б е р а н т р л и л у